А в третий раз берегись, на куски изрублю. Отнял у него марию Моревну и увез. Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марью Моревную. Кощей Бессмертного дома не случилось. Поедем, Марья Моревна. Ах, Иван-царевич, он нас догонит. Пускай догонит, мы хоть часок другой проведем вместе.обрались и уехали. Кощей бессмертный домой возвращается. под ним добрый конь спотыкается. Что-то не с этой кляче спотыкаешься, а лечуешь какую невзгоду? Иван царевич приходил. Марью маевну с собой взял. А можно ли их догнать? Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать смолотить, пиво наварить, до пьяно напиться, до отвала выспаться, да тогда вдогонь поехать и то поспеем. Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. «Ведь я же говорил, что тебе не видать, Марья Маревна, как ушей своих!» Отнял ее и увез к себе.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 Сокол полетел за живою водою, а ворон — за мёртвую. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-Царевича, перемыли и склали, как надобно. Ворон брызнул мёртвую водою, тело срослось, съединилось. Сокол брызнул живою водою. Иван-Царевич вздрогнул, встал и говорит — «Ах, как я долго спал!» «Еще бы дольше проспал, если бы не мы», — отвечали зитья «Пойдем теперь к нам в гости». «Нет, братцы, я пойду искать марию Моревну». Приходит к ней и говорит. «Разузнаю у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня». Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощеевы спрашивать.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 «Забегите в Синее море!» Опять переспал ночь Иван-царевич, наутро посылает его баба Яга кобылиц пасти. «Если не упасешь, быть твоей бойной головушке на шесте!» Он погнал кобылиц в поле, они тотчас задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в Синее море, стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко залез лес село, прилетела пчелка и говорит. Вставай, царевич, кобылицы все собраны. Да как воротишься домой, бабе Еге глаза не показывайся. Пойди в конюшню и спрячься за яслями.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 Мост обломился, и баба яга чубурах в реку. Тут ей и лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил же жеребенка в зеленых лугах. Стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье-маревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. «Как тебя Бог воскресил!» «Так и так», — говорит.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 Такой красавицы, как Марья Маревна во всём свете поискать, другой не найти. Погостили они, попировали и поехали в своё царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать, да медок попивать».